И я не сомневался, что она наконец стала подумывать об этом, подумывать, стоит ли переспать со мной. Приближаясь к пристани, паром замедлил ход. — Ты разговаривала с семейством Мерфи? — спросил я. — Нет, Макс разговаривал. Сегодня я встречаюсь с ними. — Хорошо, я пойду с тобой. Но ты же говорил, что прекращаясь участвовать в расследовании. Завтра. Она вытащила из сумки записную книжку и начала листать страницы. Прекрасно. Бет пробежала взглядом еще одну страницу. Я позвоню в отделы дактилоскопии и судебной экспертизы. Я уже просила окружного прокурора затребовать телефонные разговоры Гордонов за последние два года. Хорошо, запросить также список всех жителей. Саутхолда, имеющих право на ношение оружия. Ты думаешь, орудием убийства стал зарегистрированный пистолет? Возможно. Почему ты так думаешь? Причувствие. А пока надо искать пули на дне моря. Мы это делаем. Найти будет нелегко. Если найдете, позаботься, чтобы баллистической экспертизой Занялась полиция графства, а не ФБР. Знаю. Аббет перечислила ряд других неотложных дел и убедился, что она любит аккуратность и порядок. Она была любознательна и обладала хорошей интуицией. Чтобы стать по-настоящему хорошим детективом, ей не хватало лишь опыта. Чтобы стать великим детективом, ей следует научиться вести себя раскованно, уметь заставить людей говорить свободно и больше, чем они хотят сказать. У него был немного мрачноватый и строгий вид, и большинство свидетелей, не говоря о коллегах, это пугало. «Расслабься!» «Извини, я не расслышала». Она оторвалась от блокнота. «Расслабься!» Меня это дело очень беспокоит. Оно беспокоит всех. Расслабься. Паром коснулся резиновых амортизаторов, и команда корабля выбросила два троса. Бет говорила, словно размышляя вслух. Итак, к версии о вредных микробах и наркотиках прибавляется версия о полезных лекарствах. И не забудь, что Макс говорил по радио о двойном убийстве двух владельцев собственности на фоне обычной кражи со взломом. И знаешь что? Вполне вероятно, что это правда. Я посмотрел на него и заметил. Вот еще одна задача для тебя и только тебе одной. Допустим, гордоны знали то, что им не положено знать. Или видели то, что им не положено видеть. Ну, допустим, кто-то, например, Стивенс или твой друг Нэш, пришил их. Подумай об этом. Она долго молчала. Похоже на скверный фильм, но я подумаю. С нижней палубы раздался голос Макса. Всем на берег!» Бет направилась к трапу, затем остановилась и спросила. «Какой у тебя номер сотового телефона?» Я назвал ей свой номер. «Мы расстанемся на стоянке автомобилей, и я тебе позвоню через двадцать минут», — сказала она. Мы присоединились к Максу, Нэшу и Фостеру и вместе с сотрудниками острова сошли на берег. На берегу паром ожидали всего три человека. Я снова ощутил, как изолирован этот остров. На автомобильной стоянке начальник полицейского управления Саутхолда Сильвестр Максвелл обратился к нам. «Я удовлетворен тем, что прояснилась самая неприятная часть этого происшествия. Меня ждут другие дела, поэтому я получаю детективу Пен Роуз расследовать убийство с этой точки зрения». Тед Мэш из ЦРУ сказал, «Я тоже удовлетворен» тем более, что, кажется, они нарушены национальная безопасность или ее международный аспект. Я предложу, чтобы ЦРУ и меня освободило от этого дела». Джордж Фостер из ФБР проговорил. «Кажется, произошла кража государственной собственности, поэтому ФБР продолжит свое участие в этом деле. Я сегодня еду в Вашингтон для доклада, «Местное отделение ФБР займется этим делом, и кто-нибудь будет поддерживать связь с вами, начальник». Он посмотрел на Бет. «Или с вами, или с вашим шефом». Детектив Элизабет Пенроуз из полицейского управления графства Суфолк ответила. «Ну что ж, похоже, мне водить. Благодарю всех за помощь». Прощаясь, все пожимали друг другу руки Даже я, хотя, возможно, меня уже уволили. Произносились короткие слова прощания. Никто никому не стил и не обещал писать или встретиться еще раз. Никто не целовался и не обнимался. Минуту спустя Макс, Бет Нэш и Фостер уже уселись в свои машины и уехали. Лишь я один продолжал стоять. Странно. Вчера вечером все думали, что пришел конец света, и бледный всадник с косой начал страшную жатву. А сейчас никто и ломаного гроша не дал бы за двух воров вакцин, лежавших в морге, лодках. Вот Я пошел к машине. Кто участвовал в сговоре для сокрытия истины? Очевидно, Тед Нэш и его люди, а также Джордж Фостер, поскольку он ранним паромом Вместе с Нэшем отправился на остров Участвовали и четверо парней в костюмах, умчавшиеся на черном лимузине Вероятнее всего, замешаны были также Пол Стивенс и доктор Золнер Я не сомневался, что определенные государственные учреждения вступали в сговор Сценарий которого показался правдоподобным для средств массовой информации страны и всего мира Но он был неприемлем для детективов Джона Кори и Элизабет Пенроуз. Нет, их он совершенно не устраивал. Интересно, поверил ли ему Макс? Люди обычно верят хорошим новостям. Макс так помешался на микробах, что готов был поверить. Остров План не выбрасывает в атмосферу ни антибиотики, ни вакцину. Может быть, потом следует поговорить с Максом? И еще один вопрос. Если все эти люди что-то скрывали, то что именно? Мне пришло в голову, что вполне вероятно, они не знают, что скрывают. Им хотелось представить смертельную опасность простым воровством, и это надо было сделать как можно быстрее, чтобы выпустить пар. Теперь у них есть время, чтобы пошевелить мозгами и задаться вопросом, что же происходит на самом деле. Возможно, Нэш Фостер не располагали никакими фактами, дающими ключ к разгадке причин убийства гордонов. Вторая версия. Эти люди знали, кто и почему убил. Гордонов, даже возможно, что убийцами были Нэш и Фостер. Я же толком не понимал, кого представляли эти шуты. Размышляя об этом, я помнил, что сказала Бет о Нэше. Я бы не стала злить такого человека. Я остановился в двадцати ярдах. От своего джипа я осмотрелся. На стоянке находилось около сотни машин сотрудников острова, но кругом не было ни души. Я встал позади фургона и вытащил клавиатуру дистанционного управления. В придачу за 40 тысяч долларов, потраченных на машину, мне вручили дистанционное зажигание. Я нажал на кнопку зажигания два раза «долго» и один раз «коротко» и ждал, когда раздастся взрыв. Взрыва не последовало. Мотор завелся. Я дал ему разогреться, подошел к машине и сел за руль. Кто знает, может быть, я стал слишком осторожничать. Если бы машина взорвалась, ответ был бы отрицательным. Безопасность лучше, чем слезы. Пока я доверюсь до убийцы или убийц, паранойя станет моей второй натурой.